Глава двадцать Пробежавшись напоследок взглядом по документам о поставках, перевозках и новых торговых путях, я начала собираться. Спешно сложила все бумаги обратно в ящик и в ужасе замерла на месте. Чары открытия замков я знала, специально нашла их в книгах накануне. Но с чарами закрытия случилась неувязочка, и я об этом как-то не подумала. На всякий случай применила первое, надеюсь что это сработает. Но, увы, ящик так и остался открытым. Я потопталась на месте, резко присела на корточки и решила испытать чары левитации, как с дверью. Бумаги внутри громко трепетали, пока я пыталась нащупать замок, язычок или язычки, которые нужно вытащить из пазов и опустить. Насколько бы ни пробовала, не могла ничего найти. Замок был явно каким-то неправильным. И это привело меня в отчаяние. я спалилась. Когда Роналд вернется и заметит, что самый защищенный его ящик открыт, а заподозрит ли, он меня явно недооценивает. Вряд ли даже сможет допустить мысль, что я пробралась в его кабинет. Скорее заподозрит тех шпионов короля, которых боится. Хотя, может ли этот человек хоть чего-то бояться? Пожалуй, такой картины я даже представить себе не могла. Запутавшись в собственных мыслях, я просто отбросила панику и выпрямилась. Эту проблему я сейчас никак решить не могу. Подумала так и замерла, не веря своим глазам. На столешнице прямо у футляра с пером лежал небольшой медный ключик. Ровно такой же, который можно открыть или же закрыть ящик. Это что? «Шутка?» — раздосадованно выдохнула я и потянулась к ключу. Он идеально подошел к замку третьего ящика, а после двух прокрутов произвел тихий щелчок, запирая его. Ругая себя за невнимательность, я вернула ключ на место, задула свечу и поставила ее на место. Распахнула окна и на цыпочках подкралась к двери. Прислушалась и тихо ее открыла, чтобы высунуть нос в коридор. Пусто. Действовать нужно было быстро. Закрывала я эту дверь так же, как и открывала, мысленно поражаясь тому, что человек, который во всех подозревает шпионов короля, даже не удосужился нормально защитить свои тайны. Замок щелкнул, я выпрямилась и поспешила в сторону своей спальни. Сердце билось еще быстрее, чем по пути сюда. Руки дрожали, а во рту появился металлический привкус. Кажется, я прокусила себе губу от нервов. До лестницы, ведущей в холл, я добралась практически без приключений. Пару раз приходилось замирать и прислушиваться, а один раз спрятаться в темном ответвлении коридора, чтобы не попасться патрулирующим стражникам. Но в остальном все шло пока максимально гладко. Я бы даже сказала, что четко по плану, если бы рядом была Лана. Камеристка так и не появилась. Видимо, у нее не было возможности последовать за мной. По лестнице я спускалась боком, прислушиваясь к шорохам ночи. Замерла на последней ступеньке, убедившись, что дорога чиста. И поспешила в проход для слуг. Главное теперь не заблудиться. Шла по памяти, тут свернуть направо, тут налево, тут... И я оказалась в коридоре, ведущем в нужную башню через несколько долгих и очень нервных минут. Впереди мелькнула фигура, и я вжалась спиной в стену, чувствуя себя героиней дешевого шпионского боевика. Я задержалась. Люди герцога должны быть уже на месте у моих покоев. Что я им скажу? Что выпорхнула в окно, как птица? — Миледи! — неуверенный шепот коснулся слуха. Я облегченно выдохнула, признавая фигуре свою служанку. «Луана — Луана! Мы встретились через мгновение. Девушка выглядела слишком бледной и испуганной. «Вы целы?» – прошептала она, одними губами озираясь. «Нужно возвращаться. Цела идем». «Кто здесь?» – зычно раздалось позади. А у меня сердце рухнуло в пятки. Лана потянула меня в сторону, но мы и шага не успели сделать, как в коридоре резко посветлело. Загорелись все факелы. Выдохнув и нацепив на лицо самое умиротворяющее выражение, я обернулась. В десяти шагах от нас стоял мужчина, которого я уже знала. Капитан отряда стражи, который Роналд оставил охранять меня. Конкретно с этим воином я познакомилась в день раздачи хлеба простым жителям. «Миледи?» Удивление промелькнуло на обветренном лице. Мужчина поклонился. — Могу я знать, что вы делаете здесь в столь поздний час? — У меня не спалось. Вступилась за меня Лана, шагнув вперед. И я посоветовала Леди Этьен прогуляться и подышать прохладным ночным воздухом. Мы как раз направлялись в парк. — Вынужден выразить свои опасения, — покачал головой мужчина, бросив на меня взгляд поверх плеча девушки, а за его спиной послышались шаги. Стражники заступали на свой пост у моих покоев. «Интересно, это они задержались или мы были слишком реактивны?» «Ночные прогулки не самое безопасное занятие для двух женщин. Если ваша светлость не возражает, я бы хотел сопроводить вас в ваши покои. «Боюсь, что не могу уснуть», — подхватила я легенду на ходу, придуманную Ланой, заметив подкрепление. «Я не нашла стражу у своих дверей. Это меня встревожило еще сильнее». По лицу капитана буквально читалось, что вся эта ситуация его слишком смущает. Но сказать это в лицо герцогини он не смог, как не смог словесно выразить удивление касательно моего наряда. «Я вынужден признать, что вас не защищают в сутки от десяти до 20 минут, ваша светлость». Учтиво отчитался капитан. «Но, как видите, люди, что несут караул у ваших покоев, уже здесь». «Вы желаете подняться к себе или все же настаиваете на прогулке?» Что-то такое проскользнуло в его тоне, что я не решилась давать заднее. «Свежий воздух пойдет мне на пользу», — с невинной улыбкой ответила я. Капитан только кивнул и жестом приказал стражникам следовать за нами с Ланой. В парке мы провели не больше получаса, почти не говорили. Возвращались все по тем же конвоям, и только в моей комнате смогли облегченно выдохнуть. «Кошмар!» — прошептала Лана и заперла дверь, прижавшись к ней спиной. «Умело ты выкрутилась!» — похвалила я, расстегивая пуговицы на рубашке с небольшим жабо. Сердце все еще бешено колотилось, и я до последнего ждала подвоха от стражников. «Спасибо!» «Да что вы!» — смущенно отозвалась девушка но я надеюсь, что больше не придется отвлекать стражу. — Тебе не навредили? — запоздала и испугалась за нее я. — Нет, что вы! — отмахнулась она, но самокрутки та еще гадость. и рассмеялась Я поддержала ее смешком и подавила зевок. — Вам удалось узнать то, что вы хотели? — осторожно и намного тише поинтересовалась Лана. И я кивнула. Времени изучать все документы попросту не было. Возможно, из них можно было почерпнуть куда больше информации, чем я сделала за эту короткую вылазку. Но самые нужные документы я нашла, ознакомилась с ними и, возможно, только возможно, отыскала зацепки, которые могут помочь выкрутиться в будущем». «Это хорошо», — облегченно выдохнула Лана. «Значит, не зря рисковали». «Совершенно точно не зря», — подтвердила я. План действий уже начинал формироваться, осталось додумать некоторые детали. И моя жизнь в этом мире будет налажена. «Я рад, что вы приняли мое приглашение». Лорд Мануа вышагивал рядом. Над нашими головами шелестели густые кроны, щебетали птички, к горизонту скатывался раскаленный диск солнца, освещая округу теплыми оранжевыми лучами. «Вы были правы в том, что мне не в моготу слишком долго находиться в покоях», — мягко улыбнулась я, бросив на советника мужа короткий взгляд. Отвернулась и продолжила рассматривать цветы, усеявшие лужайку у тропинки. Надеюсь, он купится на этот непринужденный вид, который я старалась удерживать всеми силами. Хотя внутри меня трясло от предвкушения и нетерпения. «Леди Этьен!» «Могу порекомендовать вам несколько увлекательных книг, которые не дадут заскучать даже в четырех стенах», — любезно предложил мужчина, явно собираясь всю прогулку посвятить светской беседе. «Было бы чудесно!» — отозвалась я и жестом предложила сменить маршрут. До каскада оставалось несколько метров. «Вы уже бывали в этой части парка?» «Один раз», — задумчиво протянула я в ответ, пытаясь придумать самый изящный способ, чтобы подойти к важной теме. «Здесь так прекрасно!» — тем временем продолжал разглагольствовать Тамаш. «Давно стоило показать это место вам, леди Этьем!» Я не в угукнула, окинув взглядом каскад. На самом деле я его уже успела рассмотреть несколько раз. Но именно это место в парке... Было самым шумным из-за грохота, скатывающейся по каменным ступеням воды, а значит, и самым удобным для разговора. Лорд Мануа. Обратилась я, остановившись и повернувшись к мужчине лицом. Советника герцога освещало заходящее солнце, подсвечивая, как будто святого. На черных непослушных волосах плясали теплые зайчики. Лицо показалось загорелым. Вы не знаете, когда стоит ждать возвращения лорда Этьена? Этот вопрос в моей голове звучал непринужденным тоном, а в реальности же получилось довольно резко и даже грубовато. Пришлось молить всех местных богов, коих было целое множество, чтобы Тамаш сейчас не соскочил с крючка. — Сложно сказать, леди Этьен, — задумчиво протянул он, поворачиваясь лицом к каскаду и давая мне рассмотреть себя в профиль ходы с каждым разом становятся все дольше. Наши люди заходят в опасные земли все глубже, захватывая новые и новые территории. Если все пойдет согласно планам, то воротится ваш супруг месяцу через два, а то и три». «Ого! Вот это отличная новость! Успею развернуться». «Вот оно что!» – безразлично отозвалась я. А потом решила рискнуть. «Может, вы мне объясните?» «Потому что я так и не могу понять, для чего его величеству проклятые богами земли. Разве флемур мал, не хватает земли?» Тамаш тихо хмыкнул. «Ваш отец не посвящает никого в свои планы, ваша светлость. Есть приказ, который нужно выполнять. Но, если вам интересно, мне кажется, что его величество просто не желает развязывать войну с соседями, а завоеваний под своим правлением хочет». Ну что ж, звучит логично. Если я нормально учила историю в школе, то воевали все и всегда. Кто за земли, кто за влияние, кто за золото. В общем, обычные потребности среднестатистического монарха. Но вам, в любом случае, не стоит переживать, леди Этьян. Продолжил говорить мужчина, засмотревшись на бегущую вниз воду. Здесь вы в безопасности, а ваш супруг вернется к вам, как только сможет. — Ну, допустим, меня это должно было избавить от переживаний. — Вы говорили на тренировке, что с моим супругом отправился один из советников, верно? Аккуратно вытягивая информацию, поинтересовалась я, подходя к каскаду и наклоняясь над водой, чтобы поправить волосы. — Кажется, лорд и Эйтен. Я спросила наугад. — Да, мы с Ланой вроде бы определились. — Но точной информации о советниках не владели, что довольно странно. По идее, каждая собака должна знать их в лицо. — Военные советники всегда путешествуют со своими командирами, — кивнул Тамаш. — А почему вас это так заинтересовало, леди Этьен? Я выдохнула, выпрямилась и произнесла. — Дело в том, лорд Мануа, что я бы хотела познакомиться и с лордом и Эйтеном, и с лордом Фингаром. У меня есть некоторые вопросы к последнему, как и к вам. Не совсем понимаю, о чем идет речь. Леди Этьен. Мужчина напрягся, а я буквально ощутила, как ситуация целиком и полностью оказалась в моих руках. — У вас приказ, противоречащий моему желанию? — наигранно удивилась я, глядя собеседнику прямо в глаза. — Да нет. Он растерялся всего на мгновенье, но это было уже маленькой победой. Могу завтра представить вас друг другу за обедом. Заодно сможете задать нам с лордом Фингаром все интересующие вас вопросы. Увы, но завтра я уезжаю из замка ранним утром, — наградила Тамаша невинной улыбкой. Возможно, буду отсутствовать несколько дней, так что, если вы не против, я бы хотела познакомиться с еще одним советником моего супруга как можно скорее. Могу я узнать, куда вы отправляетесь? Ну да. Мне же нужно разрешение мужа для самостоятельных передвижений. А пока мужа нет, стоит спрашивать его доверенное лицо. Но, увы и ах, если мои полномочия больше тех, что у тамаша то никому я ничего не должна. Хочу осмотреть хозяйство, находящееся под нашим с лордом Этьеном управлением. Спокойно ответила я, наблюдая за смятением, написанным на лице собеседника. Но для чего? Хочу понимать, герцогиня каких я земель и каких людей. Пока отсутствует супруг, мне нужно принимать решения и управлять народом. Леди Этьян, я могу вас успокоить. К Тамашу вернулось самообладание. Но для этих целей здесь нахожусь я. Да неужели? Не сдержалась я от язвинки. Насколько мне известно, сейчас я могу принимать такие решения самостоятельно. А на лице лорда Мануа На мгновение отразилась тень паники. Даже если он и заподозрил, что в мои руки попали кое-какие документы, Роналду об этом он может сообщить только письмом, а у меня в запасе два-три месяца. «Леди Этьян, простите меня, но это неразумно!» Возмущение пробилось ростками в его тоне. «Вы не подготовлены для управления и...» И для этого в замке осталось двое советников. Закончила я за него один из которых отвечает за торговлю и все пути, а второй — за хозяйство и производство сырья. Или я что-то упустила?» Под конец я невинно хлопнула ресницами, наслаждаясь ошарашенностью лорда Мануа. «Так что?» — решила его дожать. «Вы познакомите меня с лордом Фингаром?» Тамаш, казалось, хотел еще что-то сказать, но напоролся на мой взгляд и изменился в лице. Пожалуй, после этого у меня больше не получится вытягивать из него информацию так легко. А с другой стороны, если он советник моего, да, это пока сложно осознать полностью, но все же моего мужа, то и мне он помогать должен. Просто для того, чтобы я не развалила все, что они тут успели соорудить. Знакомство же с лордом Фингаром состоялось. Меня провели к его кабинету и представили нас друг другу. Лорд Фингар оказался невысоким и полным пожилым мужчиной. Небольшая лысина, белоснежная, торчащие в разные стороны волосы и чистейший взгляд льдиста голубых глаз. «Мне очень приятно с вами познакомиться, леди Этьен», — кланяясь и улыбаясь, произнес мужчина, слегка покряхтывая. «Я виноват, что не представился вам раньше, увы», — советник кивнул в сторону своего письменного стола. — Дел столько, что я иногда ночую здесь, поймите меня. — Конечно, конечно, — любезно отозвалась я. — Я все понимаю. Но сейчас же у вас найдется время? — Конечно, — кивнул он. — Для вас в любой момент дня и ночи, миледи, чем я могу быть вам полезен? — Очень многим. Моя улыбка стала коварней, я прошла к столу советника и указала на развернутую карту герцогства. Я собираюсь посетить самые значимые хозяйства этих земель. И у меня, — я повернулась к советнику, — есть вопросы и уточнения. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Тамаш тихо вздохнул, а лорд Фингар удивленно на него покосился. И хорошо, что никто из них не видел, как у меня дрожат руки. Я лезла в дела, в которых понимала самую малость. Но сейчас мне нужно влияние и любовь народа если я хочу построить свою жизнь здесь. Поддержка аристократии. Однако один неверный шаг может оказаться фатальным, и следующая карета увезет меня в монастырь. Если бы Кристинка видела, в каком я сейчас положении, точно бы вопила что-то наподобие «Хватай ноги в руки и возвращайся домой». Вот только это было сделать в разы сложнее, если вообще возможно. Да и что уж скрывать, этот мир Начинал мне нравится Как нравится пламя свечи мотыльку. — Конечно, присаживайтесь, леди Этьен. Лорд Фингар выхватил из-за пазухи белоснежный платок и промокнул им покрывшийся потом лоб. — Я бы очень хотел вам помочь. — Миледи, скажите, а мы сможем заехать к моим родителям? — Ненадолго. — Просто повидаться. Лана не поспевала за мной то и дело останавливаясь и одергивая рубашку. Я выдала ей один из нарядов для верховой езды, который нашла в шкафу. Хотя казалось бы, откуда такой одежде взяться в шкафу парализованной девушки? Такое чувство, что те, кто закупал наряды, делал это по привычке или по «так нужно», а не руководствовался здравым смыслом. С другой стороны, мне это оказалось на руку. «Сможем», — отозвалась я просматривая записи в крохотном блокноте. Вчера я засиделась в кабинете лорда Фингара допоздна. Задавала ему вопросы по тем темам, которые мне были непонятны. получила на них исчерпывающие ответы и слушала о проблемах, которые возникают в тех или иных регионах и хозяйствах. Я думала, что будет сложно вытащить сведения. Но лорд Фингар оказался настолько очарован моей заинтересованностью, что с радостью сообщал все, что знал. Тамаш сидел в углу и угрюмо молчал. Главному советнику герцога, похоже, совершенно не нравилось то, чем я занимаюсь. Стоит только вернуться Роналду, как на меня накатают такую кляузу, что закачаешься. Но пока... Пока у меня в руках был блокнот, в котором находилось несколько раз больше информации, чем в моей голове вчера утром. «Спасибо, ваша светлость. Лана меня, наконец, догнала». А я даже не сразу поняла, за что она меня благодарит, настолько была погружена в свои мысли. «Миледи, ваша лошадь готова!» У входа в замок меня встретил наш сланный преподаватель по верховой езде. Он же, как оказалось, по совместительству был одним из конюхов герцога. «Интересно, этот факт можно расценить как попытку Роналда сэкономить на профессиональном учителе?» «Спасибо, фан!» — кивнула я ему. «Лошадь Ланы тоже оседлана?» Фан бросил взгляд на девушку, а так, к моему удивлению, покраснела и отвела взгляд. «Да, миледи», — подтвердил парнишка. «Пойдемте, я помогу вам сесть седло». Помимо наших двух лошадей, перед воротами замка ожидал отряд из десяти стражников. Их капитан спешился и шагнул ко мне. «Леди Этьен, я и мой отряд будем сопровождать вас во время всего путешествия». «Конечно». «Я вам за это благодарна». Это была правда. Было бы странно на моем месте в одиночестве отправляться изучать земли. «Могу ли я поинтересоваться, куда мы направляемся?» полюбопытствовал мужчина, с которым в последний раз я встретилась давеча ночью в коридоре. «Для начала в деревню Неваль», ответила я, «после на юг». Я открыла блокнот, чтобы показать список мест, которые нам нужно посетить, а за спиной раздался перестук копыт. — Леди Этьен, лорд Мануа, я удивленно обернулась, увидев мужчину в дорожной одежде верхом на вороном коне. — Что вы тут делаете? — Не думайте же вы, что я буду сидеть в замке, пока вы прогуливаетесь по землям герцога. Я составлю вам компанию.